Глава 15. Кира Валерьевна. Слушкин сидел в учительской и заполнял журнал. Кроме него в учительской проверяли тетради еще четыре училки. Точнее, проверяла только одна, красивая Кира Валерьевна. Водила ручкой по кривым строчкам, что-то черкала, брезгливо морщилась, а три другие училки, старая, пожилая и молоденькая, болтали. Я вчера Любовь Петровна в очереди простояла и не посмотрела 62-ю серию Надежду и жив человек, пожаловалась пожилая. Что там было? Урсула узнала, что дочь беременна? Нет, еще не узнала, рассказала старая. Письма-то Фердинанда из шкатулки выкрыла, Аркадио в больницу попал, и пока он был на операции, она его одежду обшарила и нашла ключ. Так ведь Хасе шкатулку забрал себе. У него же это как ее? Ребека, которая Амаранту отравила, подсказала молодая. Вот Ребека же у Хосе остановилась под чужим именем. Он ее так и не узнал после пластической операции. Почему? Он же подслушал ее разговор с Ремедиус. Он только про Аркадию успел услышать, а потом ему сеньор Манкада позвонил и отвлек его. Я бы на месте Аркадию этого сеньора на порог не пустила, призналась пожилая. — Это потому что мы, русские, такие, — пояснила старенькая. — А они-то нас во сколько раз лучше живут? Там так не принято. — А что лучше? — возмутилась молодая училка. — Фернанда, простая медсестра, у нее квартира какая? — Она же на содержании у этого американца, — осуждающе заметила старенькая. — Я бы и сама пошла на такое содержание, — мечтательно заметила молодая. — Кормит его одними обещаниями, и больше ничего. Слушкин. Закрыл журнал, поставил секцию и начал одеваться. На улице уже темнело, накрапывал дождь, палая листва плыла по канаве, как порванное в клочке письмо, в котором лето объясняло, почему она убежала к другому полушарию. Слушкин закурил под крышей крылечка, глядя на светящуюся мозаику окон за серой акварелью сумерек. Сзади хлопнула дверь, и на крыльцо вышла Кира Валерьевна. В одной руке у нее была сумка, раздутая от тетрадей, в другой Сложенный зонтик. «Подержите, пожалуйста», — попросила она, подавая Слушкину сумку. «Тяжелая», — заметил Слушкин. «Может, вам помочь донести?» «Я близко живу». «Это как понять?» «Как хотите», — хмыкнула Кира Валерьевна, выпалив зонтом. «Хочу вас проводить», — Слушкин выбросил окурок, и тот зашипел от досады. «Давайте мне и зонтик тоже, а сами возьмите меня под руку». Кира Валерина, поджав губки, отдала зонтик и легко взяла Слушкина под локоть. Они сошли с крыльца. «Отгадайте загадку», — предложил Слушкин. «Моя четырехлетняя дочка сочинила. Открывается, закрывается, шляпа сломается. Что это?» «Зонтик», — сухо сказала Кира Валерина. «Я бы не подумала, что у вас уже такая взрослая дочь». «Так что ж, человек-то я уже пожилой», — закряхтел Слушкин. «А у вас кто-нибудь есть? Сын, дочка, внук, внучка?» «То есть вам интересно, замужем я или нет?» «А разве найдется какой-нибудь мужчина, чтобы ему это было неинтересно, особенно если он красив и умен чертовски?» Кира Валерина снисходительно улыбнулась. «Не замужем», — вызывающе сказала она и посмотрела на Слушкина. «Я так и надеялся». «А какой предмет вы ведете?» «Немецкий». «Когда-то и я изучал в университете немецкий», — вспомнил Слушкин. «Но сейчас в голове осталось только Руси Швайн и Хэнде Хох». «Не подскажете, как с немецкого переводится сонет «Айне кляйне поросенок вдоль Штрассы Шуровау»?» Кира Валерьевна засмеялась. «Вы что, литературу ведете?» «Географию, прости господи». «Точно, точно, припоминаю». Она скептически кивнула. «Что-то про вас говорили на Петсовете. Стихи вы какие-то, кажется, ученикам читали, да? Сжег глаголом, да назвали балаболом, согласился Слушкин. Самокритичности вам не откажешь. Смеяться над собой значит лишить этой возможности других, назидательно изрек Слушкин. Это не я сказал, а другой великий поэт. Они остановились у подъезда девятиэтажного дома. Мы пришли. Кира Валерьевна забрала сумку и зонтик. Спасибо. А мы еще, Кира. «Вот так же прогуляемся?» — спросил Слушкин. «А разве мы пили на брудершафт?» «А разве это трудно?» — улыбнулся Слушкин. «Что ж, дальше будет видно», — усмехнулась Кира. «Как хоть тебя... Витя?» «До свидания, Витя». Она развернулась и вошла в подъезд.